Роберт Артур. Нож. Несмотря на все старания, Эдвард Ноус не смог преодолеть любопытство, и бочком, приблизившись к столу, грузно уселся на стул напротив Герберта Смитерса, опираясь о стол. Доус следил, как кто-то очищает от ржавчины предмет, напоминающий нож. Непонятно, почему Смитерс уделял этой рухляде столько внимания. Нежно согревая в ладонях порцию виски содовой, Доус молча ожидал, не скажет ли чего-нибудь Смитерс. Но тот полностью игнорировал его, и поэтому Доус, осушив стаканчик, нарочито громко стукнул донышком о стол. «Похоже, нож никуда не годится», — заметил он презрительно. Пожалуй, его и чистить-то не стоило. «Ха -ха -ха — огрызнулся Смитерс, осторожно отскребывая с находки засохшую грязь с помощью пилки для ногтей. Что это? С любопытством спросила грудастая барменша Глэдис, собирая стоявшие перед ними пустые стаканы. Это нож, притом старинный, заверил Смитерс. И принадлежит он мне, потому что я нашел его. На этот раз хмыкнул Доуз. «Ни как он решил, будто эта штука имеет какую-то ценность», — произнес здоровяк, обращаясь к пустой комнате, где никого, кроме них троих, не было. «Мне-то она не кажется ценной», — откровенно заметила Гледис. «Выглядит, как ржавое старое барахло, которое следует бросить в ту же кучу хлама, откуда оно и появилось». Ответом служило довольно красноречивое молчание Смитерса. Отложив пилку, Он послюнил кончик грязного платка и потер небольшое алое пятнышко на конце все еще замызганной рукоятки ножа. Пятнышко увеличилось, и, очищенное от грязи, оказалось граненым камнем с красным отблеском. — Похоже на драгоценный камень! — заметно заинтересовавшись, воскликнула Глэдис. Смотрите, как блестит! Может, он и настоящий? — Пожалуйста, еще одну содовой! — подчеркнуто громко заказал Доус и Глэдис отплыла прочь. Казалось, покачивание её в меру округлых бедер говорили об отсутствии интереса к предмету разговора, но брошенный через плечо взгляд свидетельствовал об обратном. — Драгоценность! — Все так же презрительно бросил здоровяк. — Вот уж вряд ли! Идоус подался вперед, внимательно наблюдая за стараниями Смитерса. — А тебе почем знать? — со сдержанным чувством спросил Смитерс. Он подышал на красный камень, потер рукавом и, любуясь, поднес к глазам. Камень напоминал красный глаз. Он мерцал и словно концентрировал в себе алые отблески, отбрасываемые решетчатой жаровни в углу комнаты. «Может, это рубин?» — предположил Смит сдержанно, как это подобает внезапно разбогатевшим людям. «Рубин!» Массивный Доус едва не поперхнулся. «С каких это пор нож с настоящим рубином «Будет валяться на улице и ждать, пока ты его найдешь. «Он не валялся», — коротко возразил Смитерс. Затем снова взялся за пилку и принялся вычищать грязь из нанесенных на рукоять замысловатых узоров. Нож лежал в куче грязи, набросанной при ремонте канализации. На Дорсет-стрит. Наверное, затерялся где-то в люке и пролежал бог знает сколько времени. взгляни сколько ржавчины наросло. Это доказывает, что ему много лет. Зато никто не скажет, что потерял его в минувшую войну. Доус неохотно взвесил эти соображения. «Вообще-то сталь неплохая», — согласился он. «И ржавчина не взяла». «А кто болтал, будто его и чистить не стоило?» — поддел Смитерс. Он продолжал терпеливо очищать с ножа окаменевшую грязь, и вскоре обнажились длинные сужающиеся лезвие и изящно, украшенная орнаментом рукоять, на которой тотчас сомкнулись пальцы Смитерса. Нож настолько удобно лежал в ладони, что владелец не удержался и сделал легкий тычок пореза в воздухе. Ощущение такое, словно он продолжает руку, — мечтательно протянул Смитерс. — Кажется, будто от него исходит тепло и щекотно, как от электричества. — Дай подержать, — попросил Доус, забыв о презрительном тоне. Смитерс оскалился и убрал руку. «Он мой!» — в голосе проскользнули жесткие нотки. «Никто не смеет лапать его, кроме меня!» Он снова сделал тычок-порез, и красный камень в рукояти блеснул огнем. Узкое нервное лицо Смитерса вспыхнуло румянцем, словно отражая блеск камня. И он покачнулся, будто перебрал спиртного. «Нож стоит кучу денег!» — хрипло заявил он. Эта вещь старинная, заграничная, а в ручке настоящий рубин. Ну и повезло же мне. Глэдис принесла два стакана и даже забыла, как следует протереть стол. Смитерс, крепко держа нож, пытался уловить яркий, как искра, отблеск камня, и Глэдис тоже впилась в него жадным взглядом. Может, рубина настоящий? Дай посмотреть, малыш, попросила она. Влажные пальцы барменши коснулись руки Смитерса, и тот резко обернулся к ней. Нет, он мой, слышишь? Только посмотреть, волнуясь, спросила Гладис. Я тут же верну его, обещаю. Не переставая уговаривать, она приближалась, и румянец на угловатом лице Смитерса залил еще ярче. Сколько раз повторять? Он мой! закричал он пронзительно. и никакая смазливая мордашка не сможет у меня его вытянуть! Заруби это на носу!» Вдруг все трое молча застыли на месте и, словно в трансе, уставились на красный глаз, замерший в пяти дюймах от сердца Гледис. Пальцы Смитерса все еще сжимали нож. Глаза женщины раскрывались все шире и шире. «Ты зарезал меня!» — медленно и раздельно произнесла она. «Зарезал!» В горле у нее странно всхлипнуло, и она рухнула на пол с таким грохотом, что от удара содрогнулась вся комната. Красный язычок лизнул ее грудь и торопливо расплылся в стороны. Мужчины продолжали стоять, не шевелясь. Смитрс по-прежнему держал нож, высвободившийся после падения барменши, а Доус с разинутым ртом приподнимался из-за стола, опираясь о него ладонями. Первым, кому вернулся до речи, был коротышка-мусорщик: Я ничего не делал! Нож сам ударил ее! Клянусь, сам! Я не смог его удержать! И придя в себя, Смитерс швырнул нож на пол, затем, всхлипывая, зашаркал к двери и исчез. Наконец очнулся и Эдвард Доуз. Тяжело дыша, он выпрямился и прислушался. Кругом было тихо. Нож лежал у его ног. Он нагнулся. И нож удобно лег в ладонь. Настороженно поглядывая на дверь, он механически вытер лезвие о половинку своей газеты, а потом завернул его в остаток бумаги и неуклюже затрусил к двери. Его план был довольно прост. Доходный дом, владелицей которого была его жена, находился напротив, через улицу. Именно оттуда он позвонит в полицию и объяснит, что нож он взял для того, чтобы сохранить вещественное доказательство. Когда появится полиция, он предъявит его, но без камня в рукояти. Если Смитерса поймают, и он припомнит камень, Доус поклянётся, что тот, дескать, выскочил и затерялся при падении ножа на пол. Кто сможет это опровергнуть? Всё ещё тяжело дыша, Доус старался извлечь поблескивающий красный камень с помощью перочинного ножа. Он сидел на кухне, за дверью висел телефонный аппарат. До прибытия полиции оставалось около трех минут. С лба его бежал пот, а сердце колотилось, словно изнемогая от непосильной работы. Еще две минуты. Язычки, зажимающие камень, держались прочно. Перочинный нож сорвался и поранил ему руку. Доус выругался сквозь зубы и продолжал работать. Пальцы стали скользкими от крови. Через мгновение нож вырвался, и с чистым стальным звоном ударился об пол. Грузный Доу с трудом наклонился и уже ухватил его, но нож отскочил чуть в сторону. Оставалась минута. Он потянулся за ножом, даже не тратя времени на ругань, и едва успел его поднять, как в дверях появилась жена. Эдвард, я слышала, как ты звонил по телефону, начала она визгливо. Что это за чепуху ты болтал насчет убийства в трех дубах? Она смолкла, увидев его злобное покрасневшее лицо. и нож в окровавленных пальцах. «Эдвард, ты кого-то убил! Убил!» — завопила она. Он шагнул к ней, в ушах у него зазвенело, а вверх по руке разлилось странное тепло. Перед глазами поплыл красноватый туман, скрывая лицо жены. «Заткнись, чертова дура!» — заорал он. Толстуха жена тут же смолкла, успев пролепетать лишь несколько невнятных слов. Потом туман рассеялся, Идоус увидел, что она лежит на полу, а рукоять торчит из пухлой белой шеи, как раз под самым подбородком. Красный глаз на конце мерцал и подмигивал ему, удерживая в каком-то трансе. Он не слышал ни громкого стука в наружную дверь, не слышал, как она открывается, и в холле скрипят тяжелые шаги представителей власти. «В течение десяти минут, сэр!» уважительно докладывал старшему инспектору сержант Тобинс. Этим ножом были убиты две женщины. Применили его двое мужчин. И оба заявляют, что они не имеют понятия, каким образом они это сделали. Сержант улыбнулся, давая понять, что лично он ни за что бы не поверил подобному заявлению. Высокий, тощий инспектор хмыкнул и осторожно повертел нож в пальцах. — Кажется, индийская работа. «Шестнадцатый или семнадцатый век? Вы записываете, мисс Мэйп?» Стоявшая возле стола инспектора женщина средних лет кивнула. «Да, инспектор», и пару раз черкнула в блокноте. «Нож вытерли, инспектор Фрейн», — продолжил Тобинс. «Отпечатков нет. Впрочем, оба они сознались». «А как насчет камня?» — постучал по рукояти инспектор. «Он настоящий?» «Это Рубин. Совершенно верно». — подтвердил коренастый сержант. — Правда, с большим дефектом. Точно посередине камня находится воздушный пузырек, формой, напоминающий каплю крови или, скорее, слезу. Кашлянув, поправился он. Инспектор продолжал крутить предмет в руках. Мисс Мейп терпеливо ожидала, держа на готове карандаш. «В любом случае это антикварная редкость», — заметил Фрейн. «Я рад, что вы попросили меня взглянуть на него». «Вероятно, один из наших Томми привез его сюда после восстания Сипаев. Сами знаете, мародерства после подавления мятежа было немало», — секретарша торопливо писала в блокноте. «Найден в сточной канаве, не так ли?» — спросил инспектор. «Сразу видно, что он пролежал там немалое время. Кто из них нашел нож? Смитерс или Доус?» «Смитерс, сэр». Довольно странный случай. Он чистил его, наверное, больше часа перед тем, как попробовать на барменше. Затем его хватает доус и через десять минут всаживает в горло жене. И на допросе оба они утверждают одно и то же. «В самом деле?» «Что именно?» «Сэр, они сказали, будто испытали тепло и слабый зуд лишь от того, что просто держали нож в руке и совершенно не поняли, почему впали в ярость. А в результате погибли две женщины». — Кроме того, — позволил себе слабо улыбнуться Тобинс, — они утверждают, что нож действовал как бы сам по себе, без их участия. — Они это говорят? Боже всемогущий! — высокий инспектор уставился на нож с обострённым интересом. — Сержант, где именно проходит канава, в которой он был найден? — По Дорсет-стрит, сэр. Возле пересечения — Скомершелл-стрит. «Дорсет-стрит?» — резко переспросил Фрейн. Глаза его загорелись. «Ей-богу! Неужели...» Нитубинс, Ни Тобинс, ни Мис Мэйб не смели нарушить тишину. Через минуту инспектор положил нож на место в коробку на столе сержанта. «У меня прямо голова кругом пошла!» — улыбнулся инспектор. «Этот нож... Вы знаете, что произошло на Дорсет-стрит давным-давно?» Сержант покачал головой. «Пожалуй, я где-то об этом читал, но не могу припомнить, где именно. Это дело — одна из самых толстых папок нашего архива. В ноябре 1888 года в Миллерскорт рядом с дорсет стрит ножом была зверски убита женщина. Ее звали Мария Келли. «Теперь припоминаю», — впившись взглядом в инспектора, выдохнул Тобинс. «Джек-потрошитель!» «Верно. Предполагают, что это было его последним убийством. Последним из двенадцати. Все жертвы женщины. Похоже, он испытывал к ним особую жгучую ненависть. Вот я и представил себе убийцу, торопливо убегающего с места преступления с окровавленным ножом в руке. Я увидел, как он роняет его на бегу в открытый люк, И нож лежит там долгие годы. Просто голова кругом идет. Сержант проводил взглядом уходящего инспектора и обернулся. «Из него получился бы неплохой сочинитель триллеров», — заметил он с претензией на остроумие. «А информации у него хватает». Он взял нож, крепко сжал его в ладони и, подмигнув, принял угрожающую позу. «Берегитесь, мисс Мейб, Джек-потрошитель!» «Погодите!» — усмехнулась Та. «Можно взглянуть на него, сержант Тобинс?» Ее пальцы коснулись его пальцев, и Тобинс резко дернул руку. От прикосновения мисс Мэйп лицо сержанта вспыхнуло. Его вдруг охватила необъяснимая ярость. Он пристально смотрел на простоватое лицо, и гнев постепенно уходил, вытесняемым приятным щекотанием в правой руке, идущим от кисти до предплечья. Он быстро шагнул к ней и тут же услышал странное сладкоголосое пение, пронзительно звенящее вдалеке. А может, это был крик женщины? Роберт Артур Нож Рассказ читал Олег Булдаков